Гавани. И само собой, разумеется, я осматривал портовые города и видел их столько, что теперь все путаю. Итак, минутку. Фолкстон, Лондон, Лейт, Глазго, это четыре. Затем Ливерпуль, Бристоль, Плимут, а может быть их было и больше. Самый живописный из всех Плимут, прячущийся между скалами и островами. Там есть старый порт в Барбикене с настоящими матросами, рыбаками и черными барками, и новый порт с капитанами, статуями и полосатым моряком у набережной Хоя, где устраиваются гулянья. Маяк я нарисовал, но на рисунке не видно, что это бледно-голубая ночь, не видно, что на море буйки и пароходы подмигивают зелеными и красными огоньками, что у подножья маяка сижу я, а на коленях у меня черная кошка, я имею в виду настоящую живую кошку. Я глажу кошку, любуюсь морем, огоньками над водой и всем миром в приступе сумасшедшей радости, что я существую на свете. А там в Барбикине воняет рыбой и океаном, как во времена старого Дрейка и капитана Мэриетта и светится спокойное широкое море. Да, плеймут самый красивый порт. Но Ливерпуль, друзья, Ливерпуль – самый большой. За его грандиозность я прощаю ему свою обиду. По случаю какого-то конгресса или королевского посещения, не знаю, что именно там было, он не захотел предоставить путешественнику ночлег и привел меня в ужас новым собором, огромным и скучным, как разваленный терм-каракаллы в Риме, и окутался в полночь пуританской тьмой, чтобы я не мог найти жалкий трактир, где мне дали отсыревшие ложа, пахнущие кислятиной, как бочка с капустой. Говорю, все это я Ливерпулю прощаю, потому что я увидал нечто грандиозное, на пространстве от Дингля до Бутла и даже до биркинхеда на противоположном берегу. Желтую воду, ревущие паровые паромы, буксирные пароходы, брюхатых черных свиней, покачивающихся в волнах, белые трансатлантические пароходы, доки, бассейны, башни, подъемные краны, лебедки, элеваторы, дымящие фабрики, грузчиков, баржи, склады, верфи, бочки, ящики, чаны, тюки — Дымовые трубы, мачты, такилаж, поезда, дым, хаос, гудки, звонки, стук, пыхтение, разверстые утробы кораблей, запах пота, мочи, лошадей, воды и отбросов всех частей света. Словом, если бы я еще полчаса громоздил слова, я все равно не сумел бы изобразить величину и беспорядок того, что называется Ливерпулем. Прекрасен пароход, когда он гудя разрезает воду своей высокой грудью, изрыгая дым из толстых труб. Прекрасен он, когда исчезает постепенно за выпуклостью воды, волоча за собой дымовую завесу. Прекрасные дали и цель для человека, который стоит на носу отваливающего парохода. Прекрасно скользящая по волнам парусная лодка. Хорошо уезжать и приезжать. У Родина моя, не имеющая морей. Не слишком ли узок твой горизонт? Тебе не хватает, пожалуй, шумных далей. Да, да, но могут быть шумящие просторы в наших головах, и если нельзя уйти в плавание, можно, по крайней мере, мечтать, бороздить широкий и высокий мир в полетах мысли. На свете еще хватит места для путешествий и больших кораблей. Да, надо всегда отплывать, море есть всюду, где есть отвага. Только не вздумай рулевой повернуть обратно. Мы плывем еще не домой. Останемся еще, постоим на Ливерпульском рейде и посмотрим на все, прежде чем возвратиться к себе. Этот рейд так велик, грязен и шумен. Где же, собственно, настоящая Англия? Там, в тихих и чистых коттеджах, среди бесконечно старых деревьев и традиций, в жилищах безупречных, спокойных и утонченных людей? Или здесь, на этих мутных волнах, в грохочущих доках, в Манчестере, в Папларе, на Глазговском Брумилоу? Хорошо, признаюсь, я этого не понимаю. Там, в той Англии, слишком уж все безупречно и красиво, а здесь слишком уж... Ну, ладно, я не понимаю этого. Словно это ни одна страна и ни один народ. Ладно, теперь поднимай якоря, пусть море обдаст меня брызгами, пусть меня обвеет ветром. Кажется, я видел слишком много. Примечание. Дрейк Фрэнсис, 1540-1596, английский мореплаватель, типичный для раннего периода первоначального накопления сочетающий в себе черты военного моряка и пирата. Мэриет Фредерик, 1792-1848, англичанин, капитан дальнего плавания, автор популярных приключенческих романов и рассказов.